«Наверное, плохо спите последнее время», — сказал мистер Джойс. «Да». Мистер Джойс посмотрел на старую фетровую шляпу с двумя козырьками, которую Кросби положил на стол. Потом перевел взгляд на его шорты цвета хаки, открывавшие загорелые волосатые ноги, на расстегнутую ворота теннисную рубашку без галстука и грязную с подвернутыми рукавами куртку, словно он только что вернулся, долго пробродив среди каучуковых деревьев.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 Однако она мужественно переносила испытания. Она много читала, гуляла, сколько было дозволено, и по милостивому разрешению тюремного начальства даже плела кружево. Дома это было любимое ее развлечение, за которым она просиживала часами. Она всегда выходила к мистеру Джойсу, аккуратно одетая, в легких свежих простых платьях, тщательно причесанная, с маникюром. Была очень сдержана.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 Невероятно, чтобы такая женщина могла совершить убийство. На прощание мистер Джойс постарался как мог утешить Роберта Кросби и, оставшись в кабинете один, принялся перелистывать дело. Он перекладывал страницы машинально, он и без того все прекрасно помнил. Это была сенсация, нисходившая с уст во всех клубах, за всеми обеденными столами, на всем полуострове от Сингапура до Пинанга.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 они в страхе сбились в кучу. Она выронила револьвер, молча повернулась и пошла в гостиную. Потом они видели, как она вошла в спальню, и в замке щелкнул ключ. Они не смели дотронуться до трупа и только взволнованно перешептывались, уставившись на него полными ужаса глазами. Потом старший бой пришел немного в себя. Это был китаец, человек не глупый, проживший у них много лет. Роберт уехал в Сингапур на мотоцикле,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 Сверкающие лакированные ботинки и яркие шелковые носки. В черном галстуке булавка жемчужиной и рубином. На безымянном пальце левой руки бриллиантовое кольцо. В кармане хорошо шитого белого пиджака золотая авторучка и золотой карандаш. Золотые часы на руке, на переносице пенснеби за правой. Он легонько кашлянул. «Это касается дела Кросби, сэр». «Да?»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 Мистер Джой знал, что расспрашивать бесполезно. «Сэр, я надеюсь, вы помните заявление миссис Кросби о том, что она несколько недель до рокового вечера не общалась с пострадавшим. Записка у вас?» «Нет, сэр. Что в ней написано?» «Приятель мне дал копию. Не желаете ли взглянуть?» «Покажите». Ван Тисен вытащил из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник.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 «К вам на двенадцать назначен мистер Джордж Ритцер. Как мне ему передать, куда вы ушли?» Мистер Джой слегка улыбнулся. «Можете передать, что не имеете об этом ни малейшего понятия». Но было совершенно ясно. Вантисен понял, что он держит путь в тюрьму. Миссис Кросби перевели в Сингапур, потому что в Биланде, где было совершено преступление и где должен был состояться суд, не было тюрьмы, пригодной для содержания белой женщины».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 Но она была привлекательна, полна изящества. Не внешнего лоска, а изящества, которое так естественно при хорошем воспитании. Стоило только взглянуть на нее, и становилось понятно, в какой семье, в какой обстановке она выросла. Хрупкость делала ее особенно утонченной. С этой женщиной не вязалась даже малейшая мысль о грубости. «Днем я жду Роберта», – как всегда весело и непринужденно сказала она –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 Она вдруг как-то обмякла. Он не успел ее подхватить, она свалилась на пол. Обморок. Он окинул взглядом комнату, воды не было, а ему очень не хотелось, чтобы помешали их разговору. Уложив ее на полу поудобней, он встал рядом на колени, ожидая, пока она придет в себя. Когда она открыла глаза, он был немало смущен, увидев в них смертельный страх. «Лежите спокойно», — сказал он. «Сейчас вам станет легче». «Не давайте меня повесить», – шепнула она. Она в истерике зарыдала. Он в полголоса ее успокаивал. «Ради бога, возьмите себя в руки», – говорил он. «Да, еще минутку». Поразительное мужество. Он видел, какого усилия ей стоило владеть собой, но вскоре она опять была совершенно спокойна. «Теперь я встану». Он подал ей руку и помог подняться. Поддерживая ее за локоть, он подвел ее к креслу. Она устала села. «Помолчите немного», — сказала она. «Хорошо». Наконец она заговорила, но сказала совсем не то, что он ожидал. Она легонько вздохнула. «Боюсь, мне теперь не выпутаться». Он не ответил, и опять наступило молчание. «А нельзя как-нибудь получить записку?» — спросила она наконец.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 Говоря это, он не спускал глаз с Тесена. Его вспышка ничуть не тронула клерка. Он спокойно стоял у стола, полный внимания и почтения. «Мистер Кросби владеет восьмой долей в бетонгской каучуковой плантации и шестой долей в каучуковой плантации на Салантан-Ривер. У меня есть влиятель, который одолжит ему необходимую сумму под залог этой собственности». «У вас широкий круг знакомых, Тисен. «Да, сэр».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 Он стоял, почтительно склонившись и опустив глаза. Мистер Джой знал, с кем имеет дело. Хитрое бестия, подумал он. Интересно, сколько он получит за эту сделку? Десять тысяч долларов – очень крупная сумма. Я не сомневаюсь, сэр, что мистер Кросби предпочтет уплатить эту сумму, лишь бы его жену не повесили. Мистер Кросби опять помолчал. Что еще известно Тисену? Он явно не желает торговаться, должно быть, у него для этого есть веские основания. И эту сумму они, видимо, назначили потому, что за правилы, кто бы они ни были, неплохо осведомлены о возможностях, которыми располагает Роберт Кросби. Знают, что больше денег ему не поднять. — Где сейчас эта китаянка? — спросил мистер Джойс. — Она гостит у моего плеятеля, сэр. — она приедет сюда? — Мне кажется, сэр...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 У мистера Джойса и отлегло от сердца, и поднялось чувство раздражения. Кросби туповат, а мистер Джойс не выносил тупиц. Но после катастрофы он был в таком отчаянии, что это несколько смягчило сердце адвоката. И миссис Кросби, попросив его помочь ей не ради нее самой, а ради мужа, задела слабую струнку. «Вы и сами понимаете, весьма нежелательно, чтобы эта записка попала в руки обвинения. Ваша жена солгала».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 «Одну минуту, пожалуйста, я сейчас зажгу спичку. Как всегда нашелся клерк. Нужно будет подняться выше». Он светил перед ними японской спичкой, но она почти не разгоняла темноты, и они пробирались за ним на ощупь. Отперев дверь на втором этаже, он зажег газовый рожок. «Входите, пожалуйста», — сказал он. Комната была маленькая, квадратная, с одним окном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 Кто бы поверил, что эта спокойная, утонченная женщина способна на такую дьявольскую страсть? Мистер Джойс отпрянул. Вид ее привел его в ужас. То не было лицо человека, то была омерзительная маска. Из соседней комнаты послышался голос. Громкий, дружелюбный, веселый. Голос миссис Джойс. — Лесли, голубушка, идемте, ваша комната готова